Со стороны это было похоже на медитацию. Даже австрийцы сделали все, чтобы максимально подготовиться к грядущему сражению. Но никто из нас не был готов к тому, что произошло в следующий момент. Адепты Ордена 12 перешли в атаку. В какой-то момент я увидел, что на расстоянии пары сотен метров от нас что-то движется. В аномальной зоне любое движение могло означать скорую и очень близкую смерть поэтому разум реагировал мгновенно. Но в то, что я увидел, поверить было довольно сложно. Несколько сотен человек шагало в нашу сторону. Люди шли двумя волнами. Впереди, держа на изготовку крупнокалиберные автоматы, шагали обычные бойцы, а за ними, раскинув руки в стороны, медленно и будто с трудом двигались маги пути крови. Соотношение было примерно один к пяти, но даже так я видел во втором ряду больше пятидесяти одаренных. А вскоре стало понятно, почему маги двигаются с таким трудом. С моей точки наблюдения, даже магическое зрение не давало полной картины. Казалось, что рядом с противником просто активные помехи, вроде вспышек, которые я использовал для маскировки. Рядом со мной открылся небольшой пространственный переход, и за ним я увидел клыкастую морду одного из зарассожей. Зверь быстро отодвинулся в сторону, показывая мне другое портальное окно. Его родной брат держал активным проход за спинами магов. Держал так, чтобы мне были видны оба ряда нападающих. Бойцы Ордена 12 вряд ли уже когда-то могли вернуться к нормальной жизни. От каждого из обычных солдат к череде магов тянулся сотканный из алой крови поводок. Сами маги были связаны друг с другом в единую сеть, и от раскинутых рук друг к другу тянулись те же магические нити. Все это напоминало одну структуру. Но я не верил, что они могли охватить полностью все кольцо средней части аномальной зоны. Сколько для этого нужно обычных людей? Десятки тысяч? И тысячи магов? Я просто не верил, что кто-то может пустить в жертву подобное количество разумных. Да самих носителей аспекта жизни, которых можно задействовать в таком ритуале, не набралось бы столько на всю империю. Тем более, как я сейчас уже видел, все эти люди были очень хорошо обработаны. Я невольно коснулся висевшей на груди артефактной пряжки Я ощутил, как в ней шевельнулся пленный паразит. Он уже стал частью моего оружия, как и те маги, которые сейчас двигались к нам, стали частью чего-то невообразимо огромного. «Что ж, значит, скрываться больше смысла нет», — произнес я и подал условную команду вепрю. «К бою!» — тряпкнул Ротай. Ветязи рассыпались по окружающему нас полю, занимая удобные позиции для стрельбы. Расстояние было достаточно большим, но у нас имелось снаряжение на такой случай. Александр Егорович тут же начал руководить группой снайперов, да и сам взял в руки здоровенную артефактную винтовку. Откуда их добыли африканцы, спрашивать смысла не было. Скорее всего, это был какой-то штучный заказ, а может быть, что-то из их старых запасов. Но оружие смотрелось поистине монструозно. Рыков быстро переместился к небольшому холмику, дававшему хороший обзор, не переставая на ходу раздавать команды. «Перепил, бери центрального мага! Аскольд, Бивень, вы берете соседних! Нужно разбить цепочку! После первого выстрела первая двойка работает вправо по цели! Вторая двойка влево! Три! Начали!» Одновременно с последней командой сам Вепарь выстрелил. Сухо бахнула артефактная винтовка. Чем она была заряжена, я бы сказать, не взялся, но выстрел активировал барьер наступающих. Перед всей армией нападающих возник передвижной магический щит из красноватой энергии, и эта самоходная крепость неумолимо приближалась к нам. Снайперы под командой Ротая четко выполнили приказ и отстрелялись по своим целям. Череда вспышек пробежалась по барьеру. здесь стреляли с такой скоростью, что на первый взгляд казалось, будто они палят без всякой цели и смысла. Просто мастера, взявшие в руки оружие, настолько с ними сроднились, что меняли цели быстрее, чем перезаряжались их винтовки. Со стороны выглядело это так, будто на гладкую красноватую поверхность громадной лужи кто-то бросил россыпь круглых бусин. Круглые, разбегающиеся по магической броне противника круги быстро гасли. Артефактные снаряды снайперских винтовок, способные убить монстра высокого ранга, ничего не могли сделать. «Позвольте мне вступить в бой, ваша светлость», — произнес молча наблюдавший за происходящим Ли Минь. «У моих людей есть опыт противостояния с носителями силы крови». Фраза главы делегации Поднебесной оказалась не очень приятной для витязей. Они удвоили усилия, но это также не дало результата. «Безусловно, вы примете участие в бою, господин Минь», — ответил я. Но только после того, как мы убедимся, что моя дружина не может ничего сделать в сложившейся ситуации. Китаец кивнул и отошел в сторону, а я крепко задумался. Свое главное оружие в виде архимага смерти я пока что пускать в ход не хотел, потому что за самоубийственной тактикой орденцев мне виделось желание как можно дольше удерживать нас на месте, а потому решил действовать иначе. «Нюша», — связавшись с сестрой, произнес я, — «слушай меня внимательно». Глава 17. Тверская аномальная зона Господин Леминь был одним из самых опытных дипломатов на службе императора Поднебесной. За плечами пожилого архимага Аспекта Земли имелись успешные переговоры с Индией, когда король соседней страны добровольно отдал Поднебесной часть своих территорий с одной из аномальных зон. Лиминь также участвовал в размещении экспедиционных сил своей страны на Аляске. По сути, за последние 30 лет носитель титула сильнейшего шинши земли всей Поднебесной отметился во всех значимых достижениях своей страны на почве внешней политики. Опыта Лемина с лихвой хватало, чтобы понять тяжелую ситуацию правителя Российской империи. Император Алексей Александрович находился в заведомо сложном положении еще до начала Всемирной конференции. Как и всегда, это мероприятие, которое на словах служило обмену необходимым для всего человечества опытом, и способа развития и обоюдного обучения превращалось в поле политических игр, на котором на данный момент Российская империя была практически в полном одиночестве. Союзнические отношения с Индией были только в некоторых областях. До полноценных военных союзов было еще бесконечно далеко. Несмотря на громкие заявления дипломатов двух стран, говорить о какой-то помощи со стороны индусов было слишком преждевременно. Весь остальной мир откровенно недолюбливал громадную страну, обладавшую колоссальными возможностями. Империя под руководством Алексея Александровича усилила свое присутствие на Африканском континенте и, возможно, даже сумела наладить дипломатические связи с племенем Бриссу, Последние считались одной из самых больших загадок современного мира. Если хотя бы часть тех легенд и мифов об обитателях Черного континента была правдой, то они скорее станут использовать правителей других стран как марионеток, чем полноценно станут союзниками кому-то. При этом американцы, как всегда, играли исключительно в собственных целях. Кому-то показывая свое расположение, а кого-то показательно игнорируя. Все остальные пытались понять расклады отношений между сильнейшими мировыми державами и не попасть в просак, когда кто-то из колоссов начнет падать. При этом, несмотря на текущее могущество Российской империи, ноги этого колосса уже порядком трещали. Но сейчас, после грандиозных и непонятных событий последнего гона, все могло резко измениться. Лемень заранее встретился с маркизом Брейлихом на нейтральной территории, и сразу обозначил свое желание сотрудничать. Австрийцы предсказуемо решили давить русских силой, что еще ни разу не приводило ни к чему хорошему. В принципе, сейчас архимаг земли уже сомневался в правильности выборов временного союзника, потому что Брейлих со своими предложениями облажался по всем фронтам. А сейчас глава китайской делегации видел, что странные слухи и пугающие факты о непонятном молодом князе даже преуменьшали реальные масштабы. Появившийся из ниоткуда на границе Тверской аномалии юноша творил просто фантастические вещи. Скелет отрывочных сведений о Разумовском стремительно обрастал мясом и такими фактами, в которые сам Лемень ни за что бы не поверил, если бы не видел собственными глазами. Сейчас опытный китаец уже не особенно сомневался, что молодой парень с пугающей и непонятной магической силой мог пройти гон девятого ранга без малейших потерь потому что его подчиненные и обычные дружинники были такими же чудовищами, как и их князь и его родичи. От присутствия старшей сестры Разумовского, которая сейчас старательно держалась в отдалении от главы рода, ощутимо веяло чем-то опасным, как от высокорангового чудовища. От сильнейших офицеров и магов рода Разумовских веяло какой-то смертельной силой. Связываться с ними не хотелось, Несмотря на весь опыт и родовой дар единения единение с землей, многократно усиливавший и без того огромную силу лимниня, он бы не решился выйти один на один против тройки вечных спутников Разумовского. Да и против самого князя, несмотря на явное превосходство магической силе китаец поостерегся бы выступать. А после того, как Ярослав Константинович встречным заклинанием уничтожил непроницаемый барьер, все предположения главы делегации Поднебесной только подтвердились. Но и то, что второй отряд Разумовских без малейших сложностей уничтожил ту засаду, в которой едва не погибла вся многоопытная делегация Китая, говорил сам за себя. Вот и теперь, наблюдая за выверенными действиями молодого князя, Леминь все больше убеждался, что его страна совершила ошибку, заключив договор с Австрийской империей. Пока на службе Алексея Александровича были такие люди, как Пожарский, Разумовский, Муравьев и Распутин, Вступать в открытый конфликт с этой страной было ошибкой. Смертельной ошибкой, которая может сказаться на будущем целых стран. Предварительная атака снайперов из дружины Разумовского не дала никаких результатов. Хотя Минь видел, с какой убийственной точностью работают татуированные воители. Будто автоматы, единственной целью которых было уничтожение живых существ. Ни малейших эмоций или колебаний — И главе делегации Поднебесной иногда казалось, что если князь прикажет им перестрелять друг друга, то видите здесь делают это с такими же каменными лицами. Залп! рявкнул Разумовский, и голос князя застоял вздрогнуть стоявшего неподалеку маркиза Брейлиха. Четыре крупнокалиберных винтовки одновременно рявкнули, выплевывая смертоносные заряженные магии заряды. Вот только в этот раз случилось что-то непонятное. Вместо того, чтобы удариться в магический барьер, сотканный из крови добровольных жертв, пули просто исчезли в воздухе. А мгновение спустя защита неизвестных нападающих начала дрожать и разрушаться. Четверка шагавших в самом центре вражеского строя магов рухнула на землю. В головах каждого зияли такие дыры, будто туда попали метеориты. «Что за ерунда?» — Растерянно пробормотал Маркиз. «В них стреляют сзади!» «Залп!» Снова рыкнул Разумовский. Еще четверо магов расплескали по земле содержимое своих черепов. После этого князь достал из ножен сияющие голубым светом мечи и, коротко взглянув на командира своих дружинников, приказал. «Бери командование на себя, Вепарь! Остальные за мной!» «Что нам делать?» Немного неуверенно посмотрел на предводителя китайской делегации маркиз Брейлих. Австриец явно не понимал, как поступить. Что вам делать? Не знаю, Канс! Криво усмехнулся глава делегации поднеместной и, поправив пояс с мечом, неспешно двинулся вперед. Остальные его подчиненные без слов поняли приказ посла и двинулись следом за витязями земли их князем. А я планирую выполнить приказ его светлости. рассожи сработали просто отлично. Нюша филигранно сумела донести до своих питомцев суть задачи. Эти сделали все прекрасно. Небольшие окна пространственных переходов открылись перед всеми стрелками. Сделаны они были ровно так, чтобы одновременно видеть пару вражеских магов. Ветизи продолжали стрелять через порталы, стремительно выкашивая поголовье адептов пути крови. За ту минуту, что потребовалось противнику на реакцию, поголовье магов сократилось в четыре раза. От пяти десятков одаренных осталось всего дюжина дезориентированных тяжелейшим откатом магов. Поддержание единой структуры через прямое объединение общей кровью распределяло нагрузку на каждого члена магической сети. Как только таких единиц стало меньше, барьер, защищавший обычных бойцов Ордена 12, моментально рухнул. Тут же начали стрелять витязи, и сразу сказалось качество подготовки моих дружинников. Я шагал впереди своих подчиненных и видел, что самостоятельно вражеские солдаты сражаться не смогут. Минтовка «Вепря», методично уничтожавшего со своими снайперами главную угрозу, внезапно замолчала. Из всех магов жизни уцелели четверо, и они уже не задумывались о том, чтобы сохранить единое построение, а заботились только о своих жизнях. Я увидел сполох кровавого света и тут же создал вокруг себя и своих спутников надежную защиту на основе грязного эфира. Вот только враги не думали атаковать. Маги противника усиливали свои тела, чтобы поскорее сбежать с поля боя. Однако все оказалось не так просто, и бежать им было попросту некуда. Резко ускорившись, я пронесся через потрепанный строй обычных бойцов ордена, уничтожая все на своем пути. Без постоянного контроля своих кукловодов нормально реагировать на окружающую обстановку противники не могли. Ситуация до боли напоминала встречу с похожими личностями на трассе, когда моя дружина получила в свое распоряжение вездеходы Брису. В принципе, бой завершился примерно так же, как и в прошлый раз. Хозяин магов крови не простил им их трусости. Стремительно убегающие одаренные сумели преодолеть всего сотню метров, а потом в воздух взлетели фонтаны крови, и на землю рухнули обезглавленные трупы. «Паразиты!» выдохнул следовавший за мной по битюжин. «Они все были под контролем». «Да?» Рассматривая дергающиеся в конвульсиях тела, кивнул я. «Значит, все это устраил?» «Возможно», — перебил я его. «Но нам нужно подтверждение». Как говорил маркиз Брейлих, никто не знает истинных мотивов Ордена Двенадцати. Если они действительно хотят уничтожить древнее зло, то могут пойти на какой-то отчаянный шаг. А если же они хотят его призвать, во что, честно говоря, я верил гораздо больше, то сейчас у них самый подходящий момент. Не знаю, когда еще в тверской аномальной зоне соберется столько высокоранговых одаренных. Эта территория только недавно пережила грандиозный выплеск энергии, который перевернул все магические потоки с ног на голову. Грань реальности была тонка, как никогда. Возможно, в любое другое время прорвать ее было бы в сотни раз сложнее. Да, вероятно, вы правы, Ярослав Константинович, кивнул Битюжин. Сколько сейчас архимагов в зоне? Спросил его оборотня. Не знаю, ваша светлость. По моим предварительным подсчетам около пятнадцати. А сколько представлено аспектов? задал я следующий вопрос. Восемь. Кроме пространства и тьмы, в зоне сейчас есть представители всех сил. Хм. С такой позиции ситуацию я не рассматривал. И это мог быть тот самый шанс, который стоило использовать. Вот только маловероятно, что представители могущественных иностранных государств станут слушать какого-то провинциального мальчишку. Пусть и героя недавних событий. «О чем задумались, Ваша Светлость?» — подойдя ко мне, спросил господин Леминь. «Задумался о том, что, возможно, мне понадобится большое количество силы?» Не видя смысла скрывать свои размышления от Архимага Земли, ответил я. «Всю суть проблемы мне китайцу объяснить будет крайне сложно, да и не нужно». «Насколько большая? поинтересовался глава делегации Поднебесной. «Такое, которое могут дать только архимаги», — чуть улыбнулся я. «Много архимагов, причем разных аспектов». Вокруг уже стояла странная тишина. Пахло пороховым дымом и чем-то горелым, Две сотни витязей практически без потерь выкосили вдвое превышавшие их по численности отряд противника. Зомбированные бойцы Ордена 12 серьезной угрозы не представляли. Но ошибкой было бы считать, что при поддержке своих магов все было бы точно так же. «Насколько я вижу аспекты смерти, ментала и огня, у вас уже есть, Ярослав Константинович?» Осмотрев моих архимагов, спокойно ответил Лиминь. От меня не укрылось, что наша простенькая маскировка, защищавшая Григория от любопытных взглядов, не сумела обмануть посла Поднебесной. При этом господин Минь не мог не понимать того, что битюжин может изменить его воспоминания даже помимо воли китайца. Но выглядел посол при этом спокойным, будто же смирился с подобным фактом. «Можете считать, что аспект земли вам тоже доступен для того, что вы задумали, господин Разумовский?» Без долгих предисловий сообщил Архимаг. «И вы даже не будете интересоваться, для чего мне понадобится ваша сила?» С интересом, посмотрев на главу делегации Поднебесной, спросил я. «Я видел достаточно, чтобы довериться вашим знаниям и вашим навыкам», низко поклонился мне Архимаг Земли. «Что ж, тогда не будем терять времени». Настя, которую я постоянно видел среди витязей, словно специально держалась подальше и старалась спрятаться среди родовых дружинников. Возможно, придется серьезно побеседовать с сестрой, чтобы она снова ощутила веру в себя. Глава австрийской делегации, который все это время осматривал мертвых магов и их подчиненных, подошел ко мне. Что-то получилось узнать, господин Брейлих? – поинтересовался я. Я пытался найти следы происхождения этих людей, задумчиво ответил австриец. «До этого я думал, что Орден Двенадцати работает только у меня в стране, но ваши люди работали слишком качественно. Ни лиц, ни голов, ни одного из магов не осталось. А кроме клейма Ордена у них нет никаких опознавательных знаков. Должен признать, что последние четыре выстрела, которыми ваши люди убили отступающих магов, были поистине на пределе человеческих возможностей». Я коротко кивнул и направился к своим людям. Объяснять маркизу, что головы четверки магов крови разорвались вовсе не по причине наших действий, скорее всего, не стоило. Это повлечет за собой только следующие вопросы, которые мне не были сейчас совершенно не нужны. Итак, австрийцы казались довольно навязчивыми и слишком беспокойными попутчиками. Если бы не приказ его императорского величества, я бы, скорее всего, вернул этих делегатов обратно в столицу. А вот китайцы, которые вместо пустой болтовни и каких-то не к месту сказанных комплиментов потрошили припасы нападавших и собирали оружие, мне нравились гораздо больше. Представители поднеместной нисколько не сомневались, что впереди нас ждет битва. И у меня были серьезные основания считать, что так думали не только они. На пределе слышимости гремели взрывы. Звук был такой, будто у самой земли что-то клокотало внутри, Но шли звуки не со стороны ядра. Судя по тому, как смотрел куда-то на восток минь, это еще одна группировка делегатов прорывалась к ядру. А значит, и нам стоило поторапливаться. Уточнив расположение отряда Игерей, я приказал двигаться дальше. Наш сводный отряд пробежал еще километров 15, и за это время мы не встретили ни одного монстра, ни маленького, ни большого. Казалось, даже аномальные растения куда-то исчезли. И это был достаточно тревожный знак, потому что отсутствие аномальной живности в таком месте могло говорить только о том, что недавно ее всю уничтожили. Я за время этого короткого марша старался использовать все доступные мне инструменты для поиска ответа на главный вопрос — ошибся я или нет. Если маги крови пожертвовали собой не просто так, то должен был остаться след. Мне даже пришлось использовать битюжина как поисковую гончую. Общими усилиями нам удалось выловить тот едва заметный след, который буквально за несколько мгновений сформировался в полностью завершенную структуру. А потом я выдернул из ножен клинок и, не глядя, нанес удар, лишь в последний момент успев его остановить. «Здравствуй, сокол!» Чуть расширенными глазами, уставившись на замерший у его лица клинок, осторожно произнес барон Бестужев. Командир егерей появился передо мной будто из пустоты. А следом за ним возникли на нашем пути африканцы и подчиненные Егора Алексеевича. Пауза продлилась всего несколько мгновений. Я убрал клинок и, пожав барону руку, жестом приказал своим опустить оружие. Африканцы с любопытством следили за ситуацией и не планировали вмешиваться. Здравствуй, волк, произнес я. Рад вас видеть. Что у вас? Пока непонятно, ответил командир Егирей. Просто не можем дальше пройти. Но мы, честно говоря, и не сильно пытались. Бреллих попытался обратить на себя внимание и обсудить с господином Элгази какие-то неотложные дела. Однако формальный лидер Объединения Африканских Народностей даже внимания на это не обратил. Вместе с остальными африканцами и стоявший среди них Марой, Элгази резко развернулся в сторону центра аномальной зоны. А там, медленно, будто всплывая со дна, Формировался пузырь грандиозной защитной сферы. «И почему мне кажется, что я где-то это уже видел?» Прозвучал в наступившей тишине задумчивый голос Бестужева. Глава восемнадцатая Я быстро взглянул на Григория Антоновича, и тот отрицательно покачал головой. В принципе, я и так знал, что дважды повторить один и тот же трюк крайне сложно. Прошлое посещение этого места вызвало у Бестужева и его людей слишком много эмоций. Поэтому сейчас натренированное сознание оборона быстро сопоставляло факты и мучительно пыталось вытащить из своей глубины заблокированные воспоминания. Такие вмешательства не проходили бесследно. Второй раз заглушить вопросы командира Игерей будет очень сложно, если вообще возможно. Но это при условии, что Бестужев сумеет восстановить в своей памяти события прошлого рейда. Но я бы сказал, что очень велика была вероятность разрушения, построенной оборотнем иллюзии. С Белым Волком пришли в этот раз в аномальную зону его отборные люди. Те же самые которые были с нами во время прошлого посещения ядра аномалии. А значит, проблема носила не локальный, а общий характер. Вот только что-то мне подсказывало, что сейчас все мои тревоги по поводу воспоминаний Егора Алексеевича уже не имели такого уж серьезного значения. Грандиозное защитное поле, поднимающееся из земли перед нами, начало обретать четкие формы. Я услышал, как Брисов быстро и встревоженно переговаривается на своем языке. Находившийся все это время в состоянии, близком к ступору, Аларак пару раз моргнул глазами и непонимающе смотрел в сторону своих сородичей. Кот весь Рейд держался в отдалении от основных сил, и я приставил к нему пару мастеров, которые постоянно вели перегруженного архимага. Оставалось надеяться, что поставленная задача не несёт глобального вреда моему лучшему магу, и в конце концов он получит полезный опыт после этой операции. «Готовьтесь к взлому!» — приказал я. Действуем по той же схеме. Господин Минь, понадобится ваша помощь. Я начал раздавать указания, и люди вокруг меня принялись действовать. Посол Поднебесный не стал задавать вопросы и сразу согласился стать источником энергии, как и обещал. Только это был не тот случай, о котором мы договаривались. Но я акцентировать на этом внимание не стал. «Я займусь рисунком», — негромко произнес Антип. Григорий, который все это время продолжал работать с воспоминаниями наших соратников, закрепил достигнутые результаты и присоединился к древнему слуге моего рода. Вся эта деловитая возня вызвала живой интерес у африканцев, и в какой-то момент я поймал на себе взгляд Мары. После этого стало ощутимо тяжело двигаться. Всего на секунду, но в этот раз я очень четко уловил переход. Особое состояние — в котором мы общались с настоящим лидером африканской делегации в прошлый раз, вернулась. мое почтение, Ярослав Константинович», — слегка поклонилась девушка. «Очень рада, что не ошиблась в вас». «Вижу, вы хорошо сработали с Егором Алексеевичем», — в ответ улыбнулся я. Исходя из прошлого опыта, можно было сказать, что Мара либо остановила время за пределами созданного ею кармана, либо очень сильно замедлила его и в этот раз мы находились вдвоем в отрыве от всех. Господин Элгази в тот раз не попал на переговоры и, вероятно, никогда не узнает, что вообще произошло. Значит, девушка с веселыми косами приняла решение пообщаться со мной наедине. «Да, я, честно говоря, удивлена качеством подготовки господина Бестужева и его людей», — ответила Мара. Вероятно, такое признание со стороны представительницы могущественного африканского народа Было наивысшей оценкой для любого человека. Не ожидала, что на службе Российской империи будут такие опытные и сильные духом войны. Что-либо поменять в их сознании поистине очень сложно. Африканка тонко улыбнулась, признавая качество работы Григория Антоновича, и слегка поклонилась невидящему эту обетюжину. «Получается, вы вышли к этому месту не наобум?» — понятливо улыбнулся я. «Разумеется, ваша светлость», — кивнула Мара, не скрывая того, что сумела взломать блок архимага-менталиста. «У нас было слишком мало времени, и события, развернувшиеся внутри аномальной зоны, не способствовали тому, чтобы медлить. Мне пришлось действовать решительно, но я ни о чем не жалею. То пространство, где вы побывали со своими подчиненными и егерями в прошлый раз, находится за этим барьером». «Все верно?» — кивнул я. Если Брису сумели считать все воспоминания Бестужева, то скрывать что-то не имело смысла. А вот факт, что сам барон так и не смог вспомнить события своего прошлого отпуска, говорил о запредельных возможностях моей собеседницы. Там, вероятно, находится какой-то особый карман реальности огромных размеров. У меня есть основания предполагать, что этот карман способен перемещаться между разными аномалиями. «Ваши предположения абсолютно верны, Ярослав Константинович», обойдя замершего на месте господина Брелиха, добавила она. В этот раз девушка не скрывала того, что мы находимся в реального пространства и не добавляла излишних красок, имитируя движения всех окружающих. Люди вокруг нас замерли, стоя в каких-то неестественных позах. Кто-то посреди шага, кто-то во время поворота головы или какой-то фразы. Но меня это не смущало. Гораздо больше меня интересовал золотистый свет, который почти невидимой вуалью распространялся от настоящей предводительницы африканской делегации. В этом свете была смешана сила множества аспектов, но, насколько я мог понять, эти силы исходили будто бы не от самой Мары, а от чего-то за пределами ее тела. В какой-то момент я попытался сдвинуться с места и вдруг понял, что для меня нет таких препятствий, как для остальных. Девушка понятливо улыбнулась и чуть повернула голову. Разноцветные бусины, висевшие на ее волосах и так заинтересовавшие меня в прошлый раз, работали на полную мощность. И сейчас я видела, что это артефакты какой-то запредельной силы. «Вы теперь стали обладателем золотого имени?» С улыбкой тряхнув косичками, произнесла Мара. «Могу вас поздравить с тем, что вы один из немногих, то потенциально может стать создателем подобной энергии. Вижу, вы сумели уже сейчас определить ее наличие, хотя для многих остается загадкой, как я вообще использую какую-то магию. «У меня есть определенный опыт в делах такого рода», — не стал отпираться я, и Мара улыбнулась, показывая, насколько моя фраза не вяжется с реальностью. Если даже она сама не знала всего о золотой энергии, То откуда подобный опыт мог взяться у молодого парня из Российской империи? Поэтому вас называют дитя многих сил. Отчасти. Подойдя ко мне ближе, произнесла девушка. Еще одно истолкование моего имени звучит как сильнейшая из живущих. Интересная трактовка. Когда Мара оказалась рядом, меня будто окутал теплый, цветочно-пряный аромат ее духов. Я невольно улыбнулся и сделал шаг навстречу, одновременно выпуская собственную энергию. Источник охотно откликнулся и сразу использовал все доступные мне аспекты, формируя мощный поток правильно сбалансированной энергии. Мне оставалось только придать ей нужную форму. Грязный эфир смотрелся в этом удивительном пространстве на фоне золотого сияния африканки, как противная бензиновая клякса, уродующая мир собой. Но эта клякса была живой. Моей. И она была настоящей, в отличие от того образца, который пыталась создать моя собеседница. Не может быть, растерянно и удивленно выдохнула Мара. Девушка стояла слишком близко и не успела покинуть зону распространения моей силы в первые мгновения, а потом будто передумала и осталась на месте. Она моментально растеряла свой величественный флер и непоколебимую уверенность в собственном превосходстве. Тот образ, который она пыталась мне внушить, рассыпался на мелкие части и исчез без следа. Запах духов, красиво подсвеченные волосы, искры золота в карих глазах — все это было частью иллюзии, призванной показать статус хозяйки малого кармана пространства. Но, как и всякая иллюзия, она запросто ломалась на жестокую реальность. «Может, госпожа?» — невозмутимо ответил я. Как только объем родной энергии вокруг достиг нормального значения, мне даже дышать стало проще. Часть структуры пространственного кармана стала для меня понятной и видимой. Я вижу, что если бы вы жили в Российской империи, то вас тоже считали носителем золотого имени. Возможно. Тихо и осторожно ответила Мара. Однако я видел в ее глазах тревогу и недоверие. Сложность ситуации была в том, что африканка использовала множество костылей, множество опор, которые позволяли ее до предела развитому источнику оперировать сразу рядом аспектов. Это и был дар девушки, очень похожий в чем то на родовую силу Разумовских. Однако представительница племени Бриссу сумела развить его до каких-то запредельных величин. Я молча наблюдал за изменениями пространства вокруг которые очень четко показывали настроение хозяйки этого места. Наверное, это был первый случай в практике Мары, когда ее кто-то видел и понимал настолько хорошо. «Если это возможно, я хотела бы говорить о сотрудничестве между нашими семьями», наконец, после долгой паузы, произнесла девушка. «Между Российской империей и Африканским континентом?» уточнил я. Насколько мне было известно, подобное сотрудничество уже давало свои плоды, которые мы видели прямо сейчас. «Нет», — покачала головой Мара. Африканка не приближалась, но не пыталась выйти за пределы облака моей силы. «Между Бриссу и Разумовскими. Между главой рода и наследницей главы рода». «Я согласен», — не особенно раздумывая, ответил я. Подобные предложения стоили очень дорого, и далеко не факт, что в другой ситуации Мара решилась бы на этот разговор. Но все детали мы обсудим позже. «Пусть будет так», — кивнула девушка, и мир вокруг нас снова наполнился красками. Люди задвигались, вернувшись к жизни. За прошедшее время купол стал более плотным лишь на самую малость, и я окончательно убедился в том, что Мара ускоряет только свой уголок пространства и при этом старается сделать его максимально компактным. Потому что законы мироздания едины для всех. Чем сильнее вмешательство в реку времени, тем больше ресурсов требуется. Возможно, именно поэтому в этот раз африканка не взяла с собой на переговоры господина Элгази. А может быть, это было связано с тем, что прозвучавшее в итоге предложение было предназначено только для меня. Тем не менее, когда я вернулся к своим подчиненным, истинная глава африканской делегации невозмутимо смотрела в совершенно другом направлении — На лице господина Элгази не возникло даже тени любопытства, сомнений или каких-то эмоций, говоривших о том, что он заметил действия своей госпожи. «Нам нужны другие делегации», — произнес я, смотря на послов Поднебесной и Австрийской империи. «Вполне возможно, что скоро поодиночке выжить мы просто не сможем». «Насколько я понимаю, вы представляете, с чем мы имеем дело, Ярослав Константинович?» тут же задал вопрос маркиз Брейлих. «Никто из нас не представляет, с чем мы имеем дело», — вместо меня ответил господин Элгази. И из уст главы таинственного племени Брису такой ответ устроил абсолютно всех. «Но даже недалекому глупцу понятно, что в одиночку выжить будет гораздо труднее». «Что с остальными засадными группами?» — обратил я внимание на то, что вокруг стало гораздо тише. «Даже на горизонте перестали полыхать взрывы». Без Бестужев по статусу и по должности обязан был владеть полной информацией по раскладу в Тверской аномальной зоне, но если бы это было так, то ни одной засады мы бы не встретили. Я пока что еще сам не понимал, как все эти вооруженные люди сумели попасть в Тверь. Но те предположения, которые у меня имелись, были крайне неприятными. Одно я мог гарантировать точно — через территорию Разумовских, Кострова, Пожарского и Эльдарова Пройти в зону точно никто не мог. Оставались Антипов, Истомин и Добрышев. Вот только каждый из этих аристократов охранял границу изо всех сил, кроме Истомина. Но в то, что Михаил Юрьевич пропустил через свои земли несколько тысяч чураков, мне просто не верилось. Это полная глупость. А значит, эти люди могли попасть в Тверскую аномальную зону только одним способом. «Свяжитесь со всеми делегациями, Волк», — произнес я, смотря на Бестужева. «Мне нужно знать, кто и где находится и в каком состоянии отряды сопровождения». Бестужев коротко кивнул, достал подаренный ему артефактный телефон и начал обзванивать всех владетелей по кругу. Связаться удалось с каждым, и вскоре в нашу сторону уже двигались все соседи, по широкой дуге обходя подозрительный купол. Бестужев старался общаться со всеми на равных, но все прекрасно понимали, что, по сути, я отдал приказ главе имперских егерей, человеку, который находился очень и очень высоко в иерархии страны. Барон мог возмутиться и попытаться поставить меня на место, но делать этого не стал, потому что прекрасно понимал, сейчас только я мог спасти ситуацию. Еще, Волк, отправьте людей навстречу делегатам», — добавил я. «Случайности нам не нужны!» Белый волк, не отрываясь от телефона, снова кивнул и жестом подозвал к себе десяток егерей. Как только переговоры были закончены, начался инструктаж. В то же время Брису добавили к этому отряду разведчиков столько же своих бойцов, чтобы вылазка к соседним делегациям точно увенчалась успехом. Мои архимаги в это время готовили структуру для взлома купола, которую мы уже опробовали в прошлый раз. Только теперь возможности пробоя у меня было значительно больше. Через 20 минут прибудет отряд князя Антипова Сокол, сообщил Бестужев и принялся подробно докладывать о результатах своих переговоров. Оказалось, что из засадных отрядов Ордена 12 не выжил никто. Только где-то практически на противоположной стороне огромного барьера добивали своих противников люди из Томина вместе с делегацией индусов. Вы это чувствуете? Касаясь руками воздуха, напряженно спросил я. Ощущение было очень странным, словно мимо меня пронеслись десятки и сотни практически невидимых нитей. Но при этом они были настолько прочными, что разорвать их было невозможно. Как невозможно разделить на части единую магическую структуру, только разрушить ее полностью. Ощущение пришло с той стороны, где мы уничтожили мага в крови, И несколько сотен бойцов Ордена 12. Мне сложно было оценить объемы, но я предполагал, что нити было столько же, сколько погибших. Растворился этот поток в направлении радужной стенки купола. Похоже, мы все-таки опоздали. Впервые с момента, как я ее увидел, вслух произнесла Мара. Однако слова девушки стали сюрпризом не только для меня, но даже для ее спутников. В отличие от прежних разговоров, Реальный голос девушки оказался чуть более глубоким, а акцент значительно заметнее. Но говорила она при этом все же на русском языке. Зло сумела добиться своего и вернулась в наш мир. А в следующее мгновение барьер, за которым скрывалось тайное пространство, начал раскрываться, будто гигантский энергетический цветок. Далее исчезли сегменты, как будто втянувшись в землю или уже растворившись в воздухе. Территория за куполом открылось обычному взору и то, что было внутри. На другой стороне опавшего купола мы увидели готовую к бою орду чудовищ во главе со стайрами. Но монстры удивили не так сильно, благо мы с ними сражались и побеждали. Нет, удивительным было другое, а именно множество человеческих фигур, замерших между громадными силуэтами аномальных чудовищ. Глава 19. «Рассыпаться!» Усиливая голос энергии и аспекта воздуха, чтобы он добрался до каждого живого существа поблизости, приказал я. Витязи и егеря отреагировали практически моментально. Дружинники моего рода веером разбежались в разные стороны, пытаясь растянуть строй как можно дальше. Почненные Бестужева занимались тем же самым. Пару секунд спустя, после едва заметного жеста Мары, к общему движению присоединились африканцы. Делегация Поднебесная, глядя на происходящее, ожидала приказа своего главы, и только после одобрения Ли Миня начала выполнять мой приказ. Дольше всех медлил маркиз Брейлих. И он же первым поплатился за это. Эстайры, насколько я помнил, в пределах иного пространства обладали гораздо меньшей силой. Но сейчас речь шла не о единичном монстре, а о целом десятке. Я даже не предполагал, что на службе хозяина этого места может быть столько подобных тварей. «Григорий, щит!» — медленно двигаясь вперед, приказал я. Следом за мной шагала Настя и все трое моих архимагов. Ведь ужин на мгновение сбился с шага, и перед нами возник мощнейший ментальный щит. Сила заклинания архимага оказалась настолько огромной, что мне даже думать стало тяжело. Однако сейчас этого было недостаточно. Метизи были защищены лучше прочих, поэтому их коллективная атака из Тайров не коснулась. Африканцы тоже избежали участи попасть под контроль чудовищ, а бойцы Поднебесной неожиданно начали перестраиваться, формируя живой рисунок отрицания. В центре этого рисунка встали маги в артефактных доспехах. И они же превратились в передвижные якоря для магической структуры. И только австрийцы замешкались, пытаясь выстроить на пути вражеской атаки какую-нибудь магическую фигуру зубодробительной сложности. Господин Элгазер рявкнул что-то на своем языке, отправляя подчиненных в атаку. «Антип, блокируй австрийцев!» Поняв, что подчиненные маркиза Брейлиха могут стать причиной больших проблем, коротко приказал я. «Сделай так, чтобы они нам не мешали». «Да, господин!» — коротко кивнул оборотень. Между нами и австрийской делегацией возникла толстая стена живого пламени. Обертин дополнил пламя массой сложных элементов своего аспекта, создавая непроницаемый барьер не только для физических объектов, но и для магии. Разобраться с последствиями ошибки господина Брейриха можно было позже. Сейчас стоило понять, насколько все плохо. Я и моя команда поддержки замерли на границе, где раньше проходил барьер нового пространства. Идти дальше, переходя на чужую территорию, не хотелось. Видимо, вражеское войско испытывало те же эмоции. Сейчас, в отличие от прошлого нашего визита, над ордой чудовищей, стоявшими между ними людьми в безликом камуфляже, ощущалось присутствие могущественной сущности и единой воли. Вероятно, это и были те самые разум и воля, объединявшие Орден Двенадцати. У меня на груди едва ощутимо шевельнулась артефактная пряжка. Затычённый в ней паразит почувствовал рядом родственную сущность и пытался понять, что это. Однако после всех изменений, случившихся с этим магическим существом, связь с его создателем была настолько зыбкой, что пройти по ней никто не мог ни в одну сторону. «Первичная цель Эстайры», — коротко приказал я. «Волк, кот, работайте». Идем, братишка», — будто стряхивая с себя сонное отспинение, протянула Ларак. «Настало наше время!» С этого момента, как стал понятен весь масштаб угрозы, Аларак будто бы взбодрился и снова стал прежним. Видимо, процесс поглощения энергии и полного слияния с артефактными кинжалами завершился. Очень своевременно. «Да, идем. Даже не подумал возмущаться Егор Алексеевич и неспешно двинулся следом за африканцем. Если на слова кота почти никто не обратил внимания, то ответ командира егерского корпуса вызвал целую волну удивления у всех стоявших рядом с нами людей, включая Мару и господина Элгази. Про его людей даже говорить не стоило. Пара бойцов из чернокожего архимага смерти и русского дворянина с белёсыми глазами никак не тянула на близких родственников. Но при этом действовали оба так эффективно, будто всю жизнь сражались бок о бок, и чувствовали мысли друг друга. Буквально за несколько мгновений вокруг одаренных начала формироваться громадная структура атакующего заклинания. Эстайры работали с максимальной дистанции. Монстры привыкли управлять ходом боя и лишний раз не хотели рисковать собой. Каждый был готов отступить, используя свою запределенную скорость. Я четко видел, как под каждым из них чуть подрагивает воздух, будто они с невероятной скоростью перебирает множеством своих составчатых лап. Однако с места сорваться успел только один. Девять из Тайров, представлявших грандиозную по любым меркам силу, внезапно начали скокоживаться и стареть. Толстая броня лоскутами слезала с громадных туш и осыпалась на землю, придавливая более мелких тварей и людей, стоявших рядом. Аларак что-то пел на своем языке, и его голос спиралью ввинчивался в мозг каждому, что находился рядом с Архимагом. Даже африканцы отошли на приличное расстояние. Хотелось закрыться от голоса кота и сбежать подальше. Если это был только побочный эффект, мне даже думать не хотелось, как чувствовали себя противники Архимага мертвой воды. Мара, попробуй дотянуться до людей. Определяя очередность целей, приказал я. Сам я не стремился сразу вмешаться в бой, но понимал, что это неизбежно. Слишком большая масса чудовищ стояла напротив нас. И как только погибли гигантские многоножки, вся эта орда ринулась вперед. Вероятно, хозяин этого места хотел обойтись малой кровью и сделать так, чтобы мы перебили друг друга. Разгром должны были завершить собранные со всех окрестностей чудовища. Но этот план не сработал. Я не верил, что такие же отряды тварей встретили все делегации по периметру защитной сферы. Скорее всего, наш противник организовал контролируемый пробой на свою территорию и стянул к нему все свои силы. Далеко справа и слева виднелись крохотные фигурки людей. Они торопились к нам, но сто процентов не успевали к началу сражения. Кто входил в состав этих делегаций, я не знал, и рассчитывать на них смысла не было. «Как ты смеешь обращаться к ней, князь?» Несмотря на окружающую нас реальность и близость неминуемой смерти, Возмущенно надвинулся на меня Илгази. Для него сам факт такого приказа был ровносилен святотатству. Вот только в тот момент, когда номинальный глава африканской делегации пытался дотянуться до меня, его госпожа едва заметно кивнула и закрыла глаза. «Огонь по людям!» — приказал Ярыкову. видите я следом за ними и егеря, начали отстреливать бойцов Ордена 12. Как они оказались внутри, меня не интересовало. Но я считал, что эти люди представляли гораздо большую угрозу, чем громадные высокоранговые твари. Мага в крови среди орденцев в этот раз была примерно половина, и они создали мощнейший барьер перед наступающей армией аномальных тварей. «Засранцы!» — зло проворчал стоявший неподалеку Ротай. «Умеют учиться, твари!» Орденцы действительно усвоили полученный урок. И всю Орду закрывал не... Односторонний движущийся щит, а настоящие передвижные купола энергии. На это уходило просто огромное количество сил. Но сейчас цель у противника была только одна доставить монстров на дистанцию атаки. Готово! Прозвучал в моем разуме голос Мары. Я увидел, как почти половина мага в крови сбилась с шага и удивленно замерла на месте, а потом барьер начал ребить и подрагивать. Отлично! Одобрительно произнес я и устремился в атаку. Тверская аномальная зона. Асур первого ранга, хранитель западного предела и глава делегации Индии, в очередной раз зло посмотрел на своих временных союзников. Слабые и бесконечно тормозящие его отряд бойцы князей Истомина вызывали у него приступы справедливой ярости. Прорыв через засадное кольцо первых врагов МХАТКа совершил практически в одиночку. Уже после невероятного рывка и небесного удара по обнаруженным врагам к Асуру присоединились его подчиненные. Люди истоменно смотрели на это издалека, будто не на их земле происходило коварное нападение на представителей иностранного государства. Дальше рейд развивался ничуть не лучше. Все чудовища, которыми так славилась Тверская аномальная зона, все растения и любые намеки на магические эффекты просто исчезли. У Мхатхи периодически возникало ощущение, что его грязно обманули. Кроме ловушки из обычных, пусть и неплохо подготовленных смертных, не было ни одного намека на то, что они находились в аномальной зоне. Только немного повышающийся магический фон намекал главе индийской делегации, что они двигаются в правильном направлении. Вторая засада оказалась в разы более коварной. Проклятый запрещенный в Индии культ последователей Кровавой Кали атаковал своими зомбированными марионетками весь отряд. Если бы эти отродья скверно скрывались, а не пошли в лобовую атаку, то хранителю западного предела было бы сложнее с ними разделаться, даже несмотря на всю его легендарную мощь. Но враги пали, и индиец повел своих людей дальше. Теперь уже можно было говорить именно так, потому что по лицам и действиям дружины Истомина Ассур первого ранга видел. Эти люди никогда не заходили в глубинные зоны аномалии и тем более к ядру. Однако путешествие делегации прервалось самым неожиданным образом. На пути Мхатхи буквально из пустоты возникло два десятка бойцов, которых Ассур чуть не уничтожил единым порывом рассекающего камни ветра. Но он успел вовремя остановиться потому что люди стояли перед ним с высоко поднятыми руками. И почти у каждого архимаг воздуха видел тяжелые дальнобойные снайперские винтовки. Если бы на то была их воля, то от делегации Индии уже не осталось бы никого, кроме самого господина Итхани. Этого человека невозможно было убить чем-то, что двигалось в воздушной атмосфере. Родной аспект всегда предупреждал, охранял, оберегал своего сильнейшего в адепта. Но сражаться против всех в одиночку было бы непросто. «Что вам нужно? Кто вы такие?» — спросил Сур на русском языке. Раз уж они находились в Российской империи, посол сделал вывод, что это могут быть слуги местного правителя. Голос господина Итхани громом разлетелся по окружающему пространству, будто сам Вишнус не зашел на землю. Архимак увидел, как едва заметно поморщился командир чужаков, и на английском ответил. «Нас прислал посол Соединенных Штатов Америки!» Мужчина внимательно следил за каждым движением своего собеседника и постоянно держал руку на небольшом артефакте. Посол сделал вывод, что перед ним не весь отряд, и воздух тут же принес ему образ пятерых стрелков, замерших в пяти сотнях метров от места встречи. «Если вы хотите быть полезны общему делу, то двигайтесь на юг, в сторону владений князя Разумовского». Диаметр дуги семь километров. Там вы увидите защитный купол. Идите вдоль него». «А где сам посол?» Убрав лишние эффекты, спросил господин Эдхани. «Он с князем Эльдаровым уже двигается к месту боя», коротко ответил воин. После нормального ответа собеседника командир отряда американцев немного расслабился. Он просто не знал, что возле каждого из его стрелков замерло лезвие сжатого и готового к атаке воздуха. «Боя? Кто с кем сражается?» Тут же, вспомнив засадные отряды, спросил глава индийской делегации. «Все сражаются против общего врага», — ответил рейнджер. Именно так называли этих профессиональных солдат за океаном. «А откуда вы обо всем этом узнали?» — поинтересовался Асур. «У местных есть связь, которая работает в аномалии», — немного помедлив, И явно задумавшись о том, стоит ли передавать эту информацию представителю чужого государства, ответил американец. «Поторопитесь!» «Мы придем. коротко кивнул глава индийской делегации. «Удачи!» — напоследок произнес рейнджер. И группа воинов растворилась в воздухе, будто их и не было. Хранитель западного предела ощутил вспышку энергии аспекта пространства и понял, что люди американского посла не просто скрылись за камуфляжем, а переместились куда-то в другое место. «Рывок!» — громко приказал своим людям господин Итхани, и все начали готовиться, доставая нужные артефакты. Как при этом будут вести себя оставшиеся люди из Томина, Сура не интересовало. Тридцать секунд спустя он использовал заклинание всеобщего ускорения, увеличив скорость своего отряда в десять раз. Полсотни магов и бойцов из личной свиты Мхатхи и Итхани сорвались с места, развив скорость гоночного болида. Долго держать такой темп не смог бы ни один человек. Но долго было и не нужно. Через несколько километров Асур увидел впереди грандиозное магическое поле, защищавшее огромный кусок пространства в центре ядра аномальной зоны. «Ишь, ну всемогущий!» — выдохнул господин Итхани. «Что это?» Однако удивление не мешало многоопытному архимагу действовать согласно полученным от человеков инструкциям. Отряд пошел по дуге, обходя защитное поле, и вскоре увидел место сражения. Куска грандиозной защиты вдоль земли не было. Перед дырой в барьере выстроилась жидкая цепь людей. Сотни три или чуть меньше. А на другой стороне Асур увидел нечто ужасное. Сознание многоопытного архимага шелохнулась тень близкой смерти. То количество тварей, которое прямо сейчас неслось к защитникам, могло снести защиту в десятки раз большую. Масса высокоранговых чудовищ бежала вперед, и господин Итхани впервые видел, чтобы наступающая армия монстров защищала себя магическим куполом. Барьер двигался вместе с монстрами и выглядел как богомерзкая защита детей Кали. Даже с такого расстояния Ассур ощущал присутствие кровавой энергии темной владычицы. Но раздумывать или сомневаться было некогда. Маг без колебаний приказал своим подчиненным присоединиться к защитникам. Правда, до начала боя он уже не успевал. В какой-то момент взгляд архимага воздуха зацепился за фигуру высокого юноши с двумя клинками, шагавшего навстречу орде аномальных тварей. Парень в широко разведённых руках держал два сияющих голубым светом клинка. Его шаг постепенно ускорялся. Одна секунда, вторая... И вот он уже летел навстречу своей смерти со скоростью метеорита. Следом за этим безумцем сорвались с места еще несколько. За одним оставался почти видимый четкий след огня, за другими двумя чахлой желтело, будто мгновенно умирая трава. Еще один, вернее, одна, сжигала все на своем пути аспектом света. Но первый предводитель этого отряда безумцев, Мхатхи, просто не мог понять, на что рассчитывает этот несчастный. С той мощью, что она двигалась на этого человека, просто невозможно было справиться. В какой-то момент Архимак осознал, парень не касается земли. «Шаг верховного Асура!» растерянно пробормотал индус. Юноша с голубыми клинками взмыл в воздух, резко меняя направление. Скорость его была настолько велика, что за ним оставались в пространстве две голубоватых линии, как след намерений и отпечаток неминуемой гибели хранитель западного предела невольно